Из почты учителя смеха. Дорогой учитель смеха. В летнем лагере я хотел подружиться с одной девочкой, а она почему-то дружить со мной не хочет, хотя я сообщил ей, что в своём отряде я самый сильный, самый ловкий и самый сообразительный. Костя Дорогой Костя, ты, наверное, забыл сообщить этой девочке, что ты ещё и самый скромный учитель смеха. Ответы у доски. Какой твой любимый предмет? Телевизор. Для чего животным нужна нервная система? Чтобы нервничать. Что происходит с лягушками зимой? Они улетают на юг. Мудрые мысли Громотеев из Пятого Ю. Корова дает молоко, кефир и простоквашу. Проснулись птицы и еще спящие запели песни. Кобра — это змея, для которой укус человека смертелен. Многие птицы улетают на юг, а кулики бегут бегом. Юнаты подкладывали лосям соль. И с удовольствием лизали её.